Глава 91 «Пекот встречается с розовым бутоном». Эпиграф. Но тщетно были все попытки обнаружить серую амбру в брюхе Левиафана. Непереносимое зловоние делало поиски невозможными. Сэр Браун — распространенные заблуждения. Прошло недели две,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 Тем временем Пекот настолько приблизился к незнакомому судну, что Стаб начал уже божиться, будто узнает рукоятку своей фланшерной лопаты, застрявшей в петлях линя, который намотался в одной из китов вокруг хвоста. «Вот это парень!» — я понимаю. Заразительно хохотал он, стоя на носу Пекота. «Настоящий шакал, а?» «Я и без того знал, что эти...»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 Да-да, это нам всем и без того известно. Ну вот, поглядите на этого лягушатника. С него довольно, если он может подобрать чужие объедки, вроде этого кита, которого мы загорпонили. Ага, и он радуется, если может обглодать кость вон той драгоценной рыбы, что висит у него с другого борта. Вот бедняга. Давайте-ка, ребята, пустим шапку по кругу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 И вот, заняв нужную позицию и по-прежнему зажимая себе нос, он заорал, «Эй, на бутон де Рос! Есть кто-нибудь из вас бутончиков, кто говорит по-английски?» «Есть!» — отозвался кто-то с акцентом, обличающим урожен с острова Гернси. Впоследствии оказалось, что это старший помощник капитана. «Ну тогда скажи мне, бутончик де Рос, не видели вы белого кита?» «Какого кита? Белого кита. Кошелота Моби Дика, не видели вы его?» «Никогда и не слышали о таком ките. Кошелло Бланш. Белый кит?» «Нет». «Что ж, отлично, тогда до свидания. Я сейчас опять к вам подойду».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 Не бросишь нам букетик по душисти, ботан-де-рос? какого черта вам здесь нужно?» — заревел человек с гером си, вдруг приходя в ярость. «Ого! Не горячись, брат, поменьше жару, холод, вот что вам сейчас пригодилось бы. И почему только вы не обкладываете этих китов льдом на время работы? Но шутки в сторону, однако».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 И видно было, что настроены они отнюдь невесело. Носы у всех были задраны кверху, точнее десятки маленьких бушпритов. То и дело они подвое бросали работу и карабкались верхушку мачты хлебнуть свежего воздуха. Инея, опасаясь подхватить какую-нибудь заразу, макали вдеготь паклю и каждую минуту подносили ее к носу.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 Любезный Стаб, зная себе, тянул кита в другую, демонстративно вытравив чудовищно длинный конец. Но вот подул ветерок. Стаб сделал вид, будто отцепил свой конец и бросил кита. Француз поднял вельбот и стал уходить все дальше, прочь. А Пеккот тем временем занял позицию между ним и Стабом. Тут Стаб быстро подошел к плывущей туши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 а цвет у него какой-то промежуточный, не то жёлтый, не то пепельный. Это, друзья мои, есть серая амбра, идущий по золотой гинеи за унцию у любого аптекаря. Нам досталось горстей шесть. Гораздо больше невозвратно ушло на дно морское. Да и мы могли бы ещё кое-что извлечь, если бы не громкий окрик сердитого ахава приказавшего Стабу бросить все и вернуться на борт, потому что иначе корабль навсегда распрощается с ним».